Пространство Империи Алат. База флота Ирон. В назначенное время Алексей поднялся на борт Лесного странника, личного корабля владыки Рего. Доступные источники расходились во мнениях о назначении этого корабля. Одни считали, что это передвижной дом владыки, и на его борту есть даже обязательный для всех домов кусочек леса. Другие утверждали, что это тайный гарем владыки, остальные высказывали версии еще более невероятные. Была даже информация, что на борту есть пыточные камеры, а весь корабль тайная тюрьма, где держат особо опасных заключенных. Почему-то самое логичное предположение, что лесной странник является мощнейшим командным пунктом и центром связи, Журналистам в голову не приходило. Возможно, потому, что вслед за подобной мыслью в голову мог влететь заряд плазмы. Дежурный офицер, устроивший Алексею экскурсию по кораблю, в красках описал, где именно по замыслу журналистов должны были находиться пыточные, а где залы для услады властителя. Но даже несмотря на отсутствие всего описанного, корабль поражал воображение. Восемь реакторов, три из которых использовались на поддержание защиты, мощный биопроцессорный трагор и самое совершенное оружие делали его грозным противником даже для эскадры. Правда, и стоимость такого корабля была сопоставима с ценой пяти крейсеров тяжелого класса. Впрочем, кроме оборудования "Лесного странника", еще отличало высокое качество отделки и довольно нехарактерная для военных кораблей элегантность дизайна. Центр управления, отделенный от остальных помещений мощными переборками, представлял собой большой, около тысячи квадратных метров круглый зал с тактическими планшетами и терминалом Трагора находящегося уровнем ниже, и у планшета, и у терминала уже работали штабные офицеры. Алексей оглянулся и, увидев скромно сидящего в уголке принца Крао, подошел и сел рядом. Теперь ты расскажешь, зачем нас притащили сюда? «Все просто, Алексей. Принц чуть улыбнулся и наклонился ближе. Отец, известный очень не любит случайностей, особенно на завершающем этапе. Мы просто дополнительный элемент в системе страховок. Так что мы с высокой вероятностью просто посидим здесь до конца, наблюдая за событиями из удобных кресел. Как ты мог заметить, ни у кого из здесь присутствующих нет оружия, ну, кроме нас и одной девушки. Вот она работает на втором планшете. Крау едва заметно качнул головой в сторону. Это мой человек, и она должна обеспечить дополнительную безопасность аппаратуры. А мы будем исполнять роль палачей. Не обязательно, Крау пожал плечами. Но если как только так сразу блеснул принц знанием русского. Появление Владыки прошло спокойно и без излишних церемоний. Тан Алаторего занял место в кресле на небольшом возвышении и кивком дал понять начальнику штаба о начале операции. Компьютерный гений превзошел сам себя. Просчитанный им план предполагал реальный штурм сразу трех планет: Крано, Дегло и Гормран. И для распыления флота тануков имитацию штурма еще двух. Первоначальный план Алексея, предполагавший доставку шариков непосредственно на орбиту, был изменен. Несколько плотных шаров из Шрапныли разогнали еще за пределами системы, и они двигались навстречу планете с разных направлений. В определенный момент еще до входа в зону поражения систем планетарной обороны должен был произойти подрыв зарядов, обеспечивающий разлет поражающих элементов, а за шрапнелью в штурмовых порядках шли тяжелые крейсера, которые брали на себя добивание оставшихся узлов обороны, и десантно штурмовые корабли для захвата узловых точек обороны. Все тысяч кораблей флота участвующих в операции получили стартовые предписания одновременно и до самого начала штурма должны были действовать автономно и в режиме молчания. Лесной странник, флагман аллатского флота, вышел из-под пространства в заранее определенную точку, оказавшись в формируемой пятой линии атакующих кораблей. К моменту выхода эскадр на атакующие курсы орбиты планеты уже были довольно сильно засорены мусором от долгопериодических комет, которым на протяжении месяца подправляли траектории и закладывали взрывчатку. Гигантское облако стальных шаров летело впереди, обеспечивая не только первый удар, но и весьма эффективный щит. Для гарантии поражения общее количество элементов для каждой планеты было увеличено до 120 миллионов тонн, но ставка была сделана не только на новый тактический ход. На чашу весов решающего сражения были выложены все накопленные технологические и технические сюрпризы. Новые ракеты с системой искусственного интеллекта и прыжковыми двигателями, гораздо более совершенное оружие и броня кораблей и многое другое. Заподозрившие неладное, патрульные корабли Танухов пытались маневрировать, но было уже поздно. Стальная туча накрыла планету. Все произошло так быстро, что взлететь и занять оборонительные позиции успело только треть танукских кораблей. Но выдержать удары из космоса смогли лишь орбитальные крепости. Правда, ненадолго, поскольку следом за волной шрапнели шли ракеты. В течение получаса орбитальная группировка превратилась в разлетающиеся обломки. И не давая ни секунды передышки планетарной обороне в коридор пробитый падающий на поверхность сталью и обломками орбитальных крепостей вошли штурмовые корабли и десантные транспорты. Бои переместились в атмосферу, но теперь на стороне Алатов играла их природная скорость восприятия и способность переносить высокие перегрузки. Несколько десятков тысяч истребителей словно хищная свора накинулась на относительно тихоходные таннукские машины, успевая уворачиваться не только от вражеского огня, но и от падающих вниз обломков кораблей и остатков шрапнели. Первая волна десантов, в которой шла тяжёлая пехота, успешно закрепилась в точках высадки, обеспечив плацдарм для второй волны в которой была техника и средства поддержки, только обеспечив подавляющее господство в зонах высадки, флот приступил к десантированию мобильных штурмовых групп. Постепенно коричневый шар планетоид достал покрываться зелёными точками захваченных узлов связи, административных и оборонительных центров. В последнюю волну десанта входили исключительно технические специалисты, те, кто должен был обеспечить отключение и перенастройку порталов Танух на параметры сети Алатов. Красный столбик общего количества порталов над центральным планшетом начал сначала неторопливо, а затем все быстрее и быстрее расти, пока не сменился на желтый. Начать активацию порталов, негромко произнес генерал-командор Анар, командовавший операцией. Активация не проходит, почти сразу отозвался оператор связи. Повторять попытки через каждый айт, спокойно ответил Анар. «Докладывать в голосовом режиме. Столбик общего количества порталов в Аладской сети уже превысил восемь десятков Когда оператор связи подскочил на своем месте, словно получил удар током, есть активация. Начать активацию новых порталов. И еще один столбик, показывавший вот в строй уже построенный халатами на разных планетах, но не рабочих до сегодня порталов, радостно побежал влево. Есть насыщение уровня Деактивировать порталы на захваченных территориях, начать свертывание штурма и эвакуацию подразделений. Тан Алат медленно поднялся со своего места. Поздравляю вас, война окончена. Всем спасибо, едва слышно добавил Алексей, старательно пряча улыбку. Конечно, Владыка, как и все алаты, отличавшиеся отменным слухом, с улыбкой кивнул белому: "Всем спасибо". Не понявшие, что только что с их цивилизацией случилось самое худшее, танухи с облегчением увидели, как аладская армия покидает их планеты.